Сиделка. Алевтина была человеком неприятным во всех отношениях. На этом тему можно было бы и закрыть. Для Надежды, дамообщительной, но крайне избирательной, это значило только одно — доброе поверхностное общение и полный внутренний игнор. Они встречались между своими дворами иногда не один раз в день, потому что у обеих были собаки. Надя издалека готовила самую дежурную свою улыбку. Яркие голубые глаза её никогда не подводили. Они смотрели на любого собеседника искренне и участливо, что бы ни испытывала их владелица к разным людям. «Привет, дорогая, как дела? Как ты изумительно выглядишь!» Звучало всегда тепло и свежо, за что Надю все и любили. А правая нога уже делала шаг вперёд, чтобы Аля успела только поздороваться — А её нескончаемое нытьё про здоровье, про сплошные неприятности и сплетни злых соседей уже не догоняло Надю. Это никого не обижало. Все знали, что Надя очень занятой человек, несмотря на то, что она домохозяйка. Но она считала своим долгом поставить на высокий профессиональный уровень заботу о доме, о своём очень умном и молчаливом муже с какой-то секретной работой, взрослом сыне, которому при такой маме вовсе не хотелось быть взрослым, и, конечно, о крупной меховой белой собаке Машке, самым благодарном члене Надиной семьи. С красивой Машкиной не сходила счастливая собачья улыбка. Вот тут и была зацепка, помеха, которая мешала Надежде легко проскочить контакт с недоброй, скрытной, часто откровенно лживой Алевтиной. Проще всего было не замечать вечной дрязги Али с другими людьми, поминальник её диковинных, несуществующих в природе болезней. Но невозможно отмахнуться от печальной участи её собаки Динки. Можно далеко отодвинуться от очевидности, но внутри себя такую тему не закроешь. Плохо живётся собаке рядом с человеком, который может думать только о себе, о том, как покормить себя, полечить, порадовать — а на собаку жалко не то, что лишнюю копейку потратить, взгляды и слова нормального жалко. Все знали, что Алевтина просто загоняла Динку под диван, чтобы не тревожила, где та и проводила свои такие одинокие и такие тяжёлые дни и ночи. Только ради Динки Надя иногда и вступала с её хозяйкой в подробный разговор, который быстро перерастал в полемику, а обрывался за секунду до откровенных обличений, обвинений, окончательного Надиного приговора вредной и подлой сути Алевтины. Всё это Надя договаривала уже про себя на ходу, иногда сдерживая злые слёзы. Говорила себе «надо что-то делать» и понимала, что это тот случай, когда что-то изменить невозможно. Алевтина была человек-кремень, такой чёрствый, непрошибаемый и тупой кремень. Так Нади пробегала мимо неё, как мимо кирпича, с которым необходимо здороваться, но всегда оставалась царапинка в душе, оставленная тёмным и тоскливым взглядом Динки. Казалось, такое положение вещей может длиться сколь угодно долго. Нади крепко держала свой дом и благополучие близких, а Уали всё не менее крепко держалась на деньгах дочери, настоящей американской миллионерши. И вдруг После одного нелепого, почти смешного случая события понеслись стремительно, как лифт, сорвавшись с тормозов, летит в шахту. А случай был такой. А Алифтина с собакой пришла на площадку нормальным шагом, а на обратном пути пожаловала соседке, что ей стало страшно ходить. На следующий день она вдруг засеменила меленькими шажками, иногда задумываясь, как будто вспоминала, как это вообще делалось. Сначала все, включая её бесконечных врачей, Решили, что речь об очередной симуляции. Потом шутить расхотелось. Болезни не находили, а человек переставал ходить. «А у человека собака», — застучала мысль в голове Наде. «Давайте что-то делать», — хватало Наде знакомых. «А что тут можно сделать? Это же Алевтина, ты же её знаешь. Она просто жалуется всем, а с любой помощью грубо пошлёт. Она же никому не доверяет. Так примерно все и реагировали на призывы Нади, и это была не чёрствость, а беспощадная правда. Так примерно и вышло, когда Аля стала падать рядом со своим подъездом, соседка её подхватила, привела вместе с собакой к квартире, хотела войти, помочь, вызвать скорую, но у Али хватило сил её вытолкать и действительно послать. Никто на этот раз не обиделся. Нашли телефон родственника Алевтины, который приехал с ключом от квартиры. Алёу, увезли на скорой в больницу. Через день прилетела её дочь, сказала соседям, что мать не ходит и не говорит, что у неё, видимо, инсульт. Столько новых условий появилось в проблеме, которая в мозгу Нади значилась под названием динка, что Надя по своему обыкновению стала отслеживать ситуацию профессионально. Да, её по-прежнему больше беспокоила судьба собаки. А лефти не помогают врачи а ещё больше деньги дочери и её присутствие. Динка совсем никому не нужна. Надя взяла телефон у соседей Алевтины и на прогулках со своей Машкой стала занимать такие позиции, из которых видно и слышно по максимуму много. Она сделала даже следующий шаг. Из числа соседей вычислила тех, кто живёт в доме давно и знает дочь Инну с детских лет и вышла с ними на связь. Она давала свои координаты и просила передать, что готова принять участие в судьбе собаки. Ей можно найти других хозяев, можно организовать прогулки и даже кормление Динки с местными собачниками по очереди. Дочь оказалась достойной своей матери. Надины на предложения либо отвергались, либо игнорировались. Короче культурнее, чем мама, но посылала. Нади не думала ни обижаться, ни оставлять своих попыток. Надежде с её упорядоченной семейной жизнью, с ясными и честными отношениями с близкими было трудно себе представить как причудливо могут выстраиваться события за кулисами жизни другой, качественно чужой. Развитие истории Алевтины Надя, как источник, получающий информацию из самых первых рук, обсуждала с остальными заинтересованными знакомыми возбуждённо, пристрастно, с массой догадок и предположений. И вся эта искренняя озабоченность временами прорывалась приступами нервного смеха. Надя была очень смешливой, а это вовсе ни на что не похоже. Какой-то трагифарс, как ни крути. Инсульта у Али не было. Она заговорила, нормально, ясно, без всяких потерь, но вставать отказывалась. От них с дочерью потребовали освободить место. И так в трёх больницах, не самых плохих. Пикантность была ещё в том, что у такой вроде бы тяжёлой больной не нашли совершенно никаких болезней, даже возрастных проблем. И обсуждать это не приходилось, потому что Инна за немалые деньги привозила всех возможных консультантов. Наконец было найдено решение, лучше не придумаешь. Тем более дочери нужно было улетать к своей работе и семье. Кали наняли постоянную круглосуточную сиделку. Вместе они переехали в отличный элитный оздоровительный центр, где их поселили в прекрасном большом номере и создали индивидуальную программу восстановления. Дочь убедилась, что персонал умело уговаривает мать делать гимнастику, водит её в тренажёрный залы бассейн и улетела с чистой совестью. Примерно через месяц Алевтина с сиделкой вернулись домой. Надя узнала от соседей, что в обязанности сиделки входит и уход за собакой, и с удовольствием подумала, что, наконец, закроет чужую и какую-то нездоровую тему. Она даже для полноты позитива рассказывала знакомому, что всё наладилось, что так даже лучше. Профессиональная сиделка должна обладать, кроме навыков и знаний, необходимым запасом милосердия, наверняка в агентствах их строго отбирают. Она составит Алевтини компанию, будет заставлять её ходить, заниматься физкультурой. У той не останется времени и желания для того, чтобы искать у себя симптомы несуществующих болезней. И, разумеется, добрый, умелый человек полюбит и Динку. Как её не полюбить? Она такая нежная и робкая, у неё такой говорящий взгляд. А денег Инна присылает столько, что они все могут жить, не тужить. Прелестная история у Нади получилась. Она сама в неё поверила, все были рады и довольны. Но ну вот дурацкий характер, этот её профессиональный подход ко всему. Это всё постоянно требовало проверить и убедиться, в любой мелочи. А тут всё же не мелочь, а две жизни. И никак не отмахнёшься от того обстоятельства, что Алевтина не появляется на улице уже четвёртый месяц. Она же после стольких обследований признана врачами практически здоровой. Да, конечно, нужно учитывать последствия стресса, странный психоз со страхом ходить, даже симуляцию следует учитывать. Это тоже в какой-то степени болезнь. Но она занималась в оздоровительном центре в тренажерном зале, плавала в бассейне. Короче, Надежда после довольно большого перерыва вернулась на наблюдательный пункт у дома Алифтины. Она хотела увидеть сиделку своими глазами — посмотреть, как то обращается с собакой, в идеале получить полную информацию обо всём в целом, и тогда точно закрыть тему. Получилось, конечно. Из подъезда однажды выбежала Динка. За ней шла коренастая женщина с мобильным телефоном, прижатым к уху. У женщины было круглое лицо, расслабленная и в то же время уверенная походка крепкого, устойчивого человека, который привык к большим физическим нагрузкам. «Это хорошо» задумчиво сказала Надя собственной бдительности. Она 20 минут ждала, пока женщина закончит разговор. За это время Динка успела присесть под кустиком, и они вдвоём направились к подъезду. Телефонный разговор продолжался. Надежда вернулась домой. Там сидел её муж, которому так редко удавалось вырваться днём, чтобы поесть нормальной еды. У него было расстроенное лицо. Надя резко себя возненавидела за любопытство и ненужную активность. Бросился разогревать суп и котлеты. Гена таких не найдёт ни в одной столовой на свете, ни в одном самом лучшем ресторане. Понимание последнего факта успокоило обоих. Как это хорошо — посидеть, помолчать вдвоём среди рабочего дня с человеком, который кажется по-прежнему самым умным и красивым с тех самых пор. С тех школьных, сумасшедших пор. При всей своей любви к сыну, Надя и Геннадий как будто вернулись друг другу после долгой, условной, пунктирной разлуки, когда купили сыну отдельную квартиру. А уж сын как рад при всей любви к ним. Только к ночи Надя позволила себе заметить одну царапинку в сознании. Эта сиделка ни разу не взглянула на Динку во время своей телефонной трескотни. Царапина давала себе знать сначала лёгким зудом, к утру противно заныла. Уснуть так и не удалось. Надя потратила вдвое больше времени, чтобы приготовить Гене завтрак. Насыщая бывший примитивный омлет, большим количеством в малых дозах всех любимых мужем продуктов она хитрила сама с собой. Конечно, всё дело в её постоянной временами нестерпимой любви к Геннадию, а не в том, что она неотвратимо залипает в чужую, неприятную, совершенно ненужную для них ситуацию, если не сказать вредную. Гена позавтракал, даже не похвалил, а просто взглянул на жену тем тёплым, окрашенным доброй иронией взглядом, который говорил ей больше всяких слов. Сейчас он сказал, «Ты та самая смешная девочка, которая тайком подкладывала мне своё яблоко и конфету в четвёртом классе. Ты та красавица, которую я однажды увидел со стороны и уже ни с кем не мог сравнить, ни с одной звездой Голливуда». «Ты моя милая наивная жена, которая никогда и ничего не сможет от меня скрыть. Ни обиды, ни тревоги, ни ревности, ни приступов вот такой нежности». Гена молча всё сказал, Надя в ответ крепче обычного прижалась к нему, прощаясь в прихожей. Закрыла за ним дверь, внимательно посмотрела на своё отражение в зеркало. Она почти не тратила время и деньги на уход за своей внешностью, которая вовсе не была ей безразлична. Да, они появились, причём довольно давно, Тонкие морщинки на лице, серебряные волоски в по-прежнему пышной копне волос пшеничного естественного цвета. И пусть кто угодно думает о ней что угодно, Надя видит в зеркале стройную яркую блондинку с голубыми ясными глазами, которую любит Гена. Она смотрит на себя его глазами, а они такие честные, такие проницательные и умные, что не соврут. А насколько Гена выделяется на фоне всего остального мужского племени, это признает любая женщина, Надя не сомневается. И если совсем уж честно, симпатичный сын Славик отцу внешней в подмётке не годится, при всей своей молодости и накачанных мускулах. Надя однажды выгнала из дома очередную подружку Славика, которая откровенно приставала к Гене. С тех пор сын к ним своих девиц не водит. Надя глубоко вздохнула и позвала Машку. «Побежали следить?» Про себя подумала. В чём Гена всю жизнь ошибается, так это в том, что Надя ничего не может от него скрыть. И слава богу, пусть заблуждается. Через 10 минут они были на своём посту. А ещё через пятнадцать из подъезда Алевтины выбежала Динка, за ней затопала сиделка с приклеенным к уху телефоном. Но сегодня у неё не получится, как в тот раз. Надя засекла время. Ровно через 20 минут... Когда сиделка, не подумав взглянуть на собаку, направилась к подъезду, она встала на её пути. Сразу включила своё главное оружие — прелестную радостную улыбку, сияющий взгляд голубых и прозрачных своей искренности глаз. «Здравствуйте, дорогая! Не знаю, как вас зовут, но уже столько хорошего о вас слышала!» Сиделка не прервала разговора только скосила на Надю безразличный довольно наглый взгляд небольших карих глаз и отмахнулась. «Мне некогда. Вы же видите, я разговариваю». Залп следующий. Надя произносит фразу своим коронным голосом с вежливыми, но убийственными для нервов интонациями, каким она пользовалась несколько лет, когда работала юристом в налоговой инспекции. «Прошу прощения, любезная, но я специально пришла, чтобы с вами познакомиться. Уделите мне время. Дело в том, что я близкая знакомая Алевтина и дочери. Меня беспокоит её состояние, поэтому нам придётся сотрудничать, по крайней мере, информационно». «Вы, конечно, ничего не имеете против». Надя с удовольствием заметила, как тень раздражения на лице сиделки сменилась явным беспокойством, после чего та завершила разговор и выжидающе уставилась на Надю. «Меня зовут Надежда. Можно просто Надя». Голубые глаза вновь излучали бесконечное доверие и расположение. «А вас как зовут?» «Какие люди у нас безразличные?» «Никто не знает, как вас зовут. Наверное, к вам никто и не заходит» и вы там с Алей одни-одинёшеньки, в случае чего не к даже обратиться. — Я Валя, — улыбнулась сиделка. — Да у нас, в общем, всё в порядке. Сразу выяснилось, что спешить ей совершенно некуда. В это время Аля спит после обеда. Они пошли по аллее, как две подружки, рядом их собаки. Динка была явно в восторге от того, что у неё появилась компания. Надя не гнала лошадей. Они гуляли, она болтала обо всём, что видела, делилась своими проблемами из разряда отвлечь внимание. К примеру, в каких фруктах весной больше всего витаминов, вот вы мне, как профессионал, скажите. Потом сидели на скамейке, грелись на солнышке. Надя с удовольствием отмечала в лице собеседницы растущую симпатию и то неизменное пренебрежение, какой женщиной такой комплекции с таким хитрым разрезом мутноватых глаз — испытывает по отношению к стройным и ярким блондинкам. Хорошо, мол, с такой потрепаться. У блондинки мысли хоровод и логика дефективного младенца. Валя слишком поздно заметила, что поставлена перед необходимостью прямо отвечать на вопросы, сформулированные так жёстко, что увернуться не получается. Разговор она оборвала резко, и лицо её сразу захлопнулось, как крышка сундука. Она взглядом велела Динке бежать к дому, ушла быстро, не попрощавшись. У Нади не было сомнений в том, что Валя больше с ней на контакт не пойдёт, что само по себе говорит о многом, если не обо всём. Она медленно и задумчиво направилась к дому, работать с тем материалом, который она, кажется, сейчас получила в изобилии. Дума она сразу взяла швабру и стала доводить до блеска полы во всей квартире. Швабра удивительным образом помогала ей задавать себе такие неприятные вопросы, на который возможен лишь один ответ — чёрное или белое, да или нет. Никаких нюансов. Итак, на вопрос, почему Алевтина не гуляет на свежем воздухе, сиделка со смехом ответила, мы с ней такие ленивые, и погода плохая. Дальше. Надя сказала, что слышала от Инны, будто Валя отлично готовит вкусные и полезные блюда. Та опять со смехом. «А зачем возиться? Я покупаю готовую буженину, колбасу, готовый шашлык». «Мы это едим». Надя хлопнула ресницами. «Это всё оружие массового поражения, а не еда для ослабленного, лежачего человека». Но не издала ни звука. Продолжали мило болтать. «Аля не встаёт даже, чтобы сходить в банкомат за деньгами? У вас же большие расходы», — невинно спросила она. Валя легко ответила. «А зачем? Я за пять минут сбегаю, не тащить же её». «Итак, швабра, что же у нас получилось?» Два первых ответа — наглая правда. Так поиздеваться можно только над блондинкой. Третий — и есть начало поиска, который не может не привести к результатам. Дело в том, что Аля почти каждый день снимала довольно крупные суммы со своего американского счёта на лекарства и питание. А там серьёзное состояние. Надя удовлетворённо осмотрела пол, помылась под душем, сварила себе кофе и села за письменный стол с ноутбуком последние годы она старалась не отвлекаться от сайтов с рецептами блюд и советами по не столько здоровому, сколько приятному образу жизни. У Нади есть своя теория. Полезно человеку лишь то, что в радость, в удовольствие. А это значит, хозяйка должна знать такие секреты мастерства и такие хитрости в поддержании здоровья всех, что вам и не снилось. Наде просто не нужны признания степени, а то бы написала диссертацию. Гена точно с ней согласен. А от профессиональных форумов юристов, от сайтов специалистов она отлучала себе всю жизнь жены и домохозяйки. И только ей известно, с какой болью и тоской отлучала. Просто решила, что с покоем семьи такая информация несовместима. Но пришёл момент, когда нужно вернуться. не Нелюбопытство ради. Прежде всего она набрала домашний телефон Алифтины. Минут десять слушала длинные гудки. Аля не встаёт к телефону, который находится в прихожей, Вале, возможно, велено не брать трубку. Затем она набрала номер мобильного. Сначала телефон был вне доступа, потом тоже долго не отвечали. Надя почти успокоилась. Наверное, Аля спит или не хочет ни с кем говорить. Но если телефон при ней, значит, она проверяет сообщение о том, сколько денег, и когда сиделка снимает с её счёта. Она уже хотела разъединиться, но тут трубка рявкнула грубым «Да, алё!» Это был голос Валентины. Надя мило извинилась, сказала, что не туда попала. Вот теперь она с лёгкой душой пойдёт по пути профессионального поиска. Приятный человек Алевтина или нет, но тут ключевое слово «человек», а рядом с ним нет другой родной души, кроме Динки. И они обе, возможно, в большой беде. Надя почти не сомневалась, что информация найдётся без труда. Дочь Али, правильный американский собственник, могла заключить договор только с законным агентством по уходу, проверив легальность лицензии. А таких не очень много. И они непременно сообщают информацию в налоговую инспекцию. А на тех сайтах Надя, как рыба в воде, просто набрала в поиске фамилия имя отчества Али, её адрес и номер телефона. Вот и номер договора с фирмой «Добрые дела». Фамилия сиделки для круглосуточных услуг. Перчикова. Валентина Перчикова. Дата. «Сумма за сутки. Телефон фирмы. Надя набрала его». «Прошу прощения, я приятельница алевтины Мишиной, которая очень помогла ваша фирма. Она хорошо отзывалась о сиделке Перчиковой. У меня такой вопрос. Нельзя ли узнать, когда она будет свободна? Я хотела бы её нанять к больной тёте. Могу официально оставить заявку, чтобы застолбить». «Минутку», — буркнули добрые дела. так вам Мишина не сказала? Уволилась давно от нас Перчикова». Три месяца назад. То есть как? Я недавно её видела у дома приятельницы. Не сомневаюсь. Они часто так делают, если им хорошо платят и неохота делиться с фирмой. Ничего, нарвётся на закон о самозанятых. Мы за такими не гоняемся. Другая нужна? Я подумаю и обязательно перезвоню. Спасибо. Так, что мы узнали? Посмотрела Надя в преданные глаза машки Обычная история. «Не криминал. Но криминал у нас всегда рядом. Подожди ещё часок, я найду». «Есть. Почти свежая информация. В родном районе задержаны четыре полицейских, которые создали ОПГ вместе с чёрными риэлторами, отбирали квартиры у больных, инвалидов, пенсионеров». Надя открыла сообщение, посмотрела название и должности задержанных, рассмеялась. «Как же? Именно они и есть основатели». «Сержанты и лейтенанты, исполнители, шестёрки». Но такое сообщение — это запах большого костра с последствиями, с трупами или, в лучшем случае, новыми бомжами. И зажигают такие преступные костры крупные начальники, а исполнители — не только участковые, но и масса других людей, в том числе врачи и сиделки. Очень полезными бывают в таких делах сиделки. Разумеется, Надя с великим почтением относится к презумпции невиновности — И поэтому рецепт прежний — проверить все сомнения и в чём-то убедиться. Нужно идти в гости к Левтине, хотят они обе того или нет. Просто посмотреть. Вдруг Аля весела, довольна, нежится в классном уходе, а гуляет только под луной, даже бегает трусцой. Рядом бежит счастливая Динка. Так бывает. Человеку хочется отдохнуть от людей, от лишней информации, от вопросов, наконец. Да, красиво проникнуть — поставить все точки над своими, возможно, маниакальными «и» и закрыть, наконец, тему Алевтины. И Надя вдохновенно начала готовить самые вкусные, лёгкие, подарочные, можно сказать, блюда. Томатный суп с креветками, салат с опятами и шоколадный мусс, прекрасный, как роза. На этот раз она пришла к дому Алевтины одна — сумкой, в которой аккуратно стояли сутки с едой, ровно через час после двадцатиминутной прогулки Валентины с собакой. «Все должны быть дома». Набрала квартиру Али по домофону, долго ждала, ей не ответили. Она хотела войти с кем-то из жильцов в подъезд, позвонить сразу в квартиру, но вспомнила про глазок и передумала. Сразу после домофона нельзя. Валя наверняка посмотрела из окна, как она стоит у подъезда. Терпеливо погуляла по аллее взад-вперёд не менее получаса. Потом вошла в подъезд вместе с Аленой соседкой с первого этажа. Заодно помогла той поднять через порог коляску с ребёнком. На десятом этаже позвонила в квартиру, подняв сумку на уровень глазка. Вроде там что-то громоздкое поставили. Долго ждала. Не открывает дрянь. Надя постучала кулаком по двери и грубым голосом произнесла. «Вы откроете, нет?» «Или мне через полицию вам срочную телеграмму передавать?» Дверь распахнулась мгновенно. Перепуганные глазки Валентины мгновенно стали злобными и колючими. Она могла бы прибить Надежду тяжелой металлической дверью, поскольку та встала сразу на порог. К счастью, Надя не позволяет себе потерять хорошую форму. Отжимается от пола и поднимает гантели Гена иногда по ночам, если днем некогда. Она сдвинула Валентину, закрыла за собой дверь и лучезарно улыбнулась. «Извини, Валя, за шутку, но ты бы иначе не открыла. Понимаю тебя и одобряю. Сейчас одни грабители ходят по квартирам, но Аля и по телефону не отвечает, а я ей сегодня приготовила всё, что она любит, вот прямо тёплым и принесла». «Нам ничего не надо», — произнесла Валентина. «У нас всё есть. Того, что я приготовила, у вас точно нет». «Хорошо, давай, я потом ей дам». «Не поняла. Ты что, не пускаешь меня приятельницу повидать?» «У неё режим. Спит она сейчас после обеда». Валентина дёрнула сумку, открыла дверь и грубо подтолкнула Надю. «Чёрт, силище у этой бабы!» Не иначе до милосердия грузила вагоны. «Стоять!» — рявкнула Надя. «Валентина Перчикова! Или я сейчас посмотрю на свою приятельницу, или это сделаю не я. Такой у тебя выбор. Никто не видит человека столько месяцев. Откуда я знаю, жива ли она?» Валентина расхохоталась Наде прямо в лицо, нагло так, с вызовом. «Да господи, иди любуйся, какой она труп. Две тарелки шашлыка сейчас умяла. Лежит, переваривает, как удав». Надя задумчиво посмотрела на оскальный рот с большими неприятными зубами. «Хорошее дело рукоприкладство. Просто помечтать». Она поставила на столик сумку, сняла куртку, ботинки... Тапочки ей не предложили, и она встала белыми носками на грязный вообще-то пол. Ничего, и на носках можно унести улики. Она прошла длинную прихожую, открыла дверь в маленькую полутёмную спальню с задвинутыми шторами и крошечной лампочкой на тумбочке у кровати. С большой подушки, с лица которой Надя еле узнала, на неё смотрели бледно-глубые, растерянные, потерянные, сметённые, ничего не понимающие глаза как у младенца, который не до конца захлебнулся в околоплодных водах. Под жёлтым, адутловатым лицом одеяло в смятом несвежем пододеяльнике. Оно прикрывает огромный живот, действительно как удав, проглотивший кролика. Что же это, Боже? Алевтина всегда была миниатюрной, стройной женщиной. Надя подошла к кровати, достала из своей сумки большую полотняную салфетку, постелила на край кровати и села на неё. «Здравствуй, Аля». «Ты меня узнала?» «Да, конечно», — ответила Алифтина на удивление чётко и громко. «Ты Надежда. Мы вчера с тобой разговаривали на площадке». «Нет, Аля, мы вчера не виделись. И ты давно не была на площадке». «Да, я забыла, наверное, раньше». «Ты говоришь, что я давно не была на площадке? Наверное, целую неделю? У меня голова кружилась, ты же знаешь». «Да, неделю. Да, знаю, что голова кружилась. Аля, как ты живёшь? Как вообще дела?» «Очень хорошо. Валя теперь готовит, убирает, ходит в магазин. Я отдыхаю ничего не делаю». Лицо Алевтины вдруг сморщилось, смялось в какой-то странной гримасе, и Надя не сразу поняла, что она так улыбается. И голос её, ясный и громкий, Звучал, как будто не для Нади, а для кого-то, кого она видит сквозь прозрачную, но непреодолимую стену. «Ты чего-то хочешь, Аля?» «Да, я очень хочу пить!» Надя взяла с тумбочки стакан с тёплой водой, подняла голову Али и невольно задержала дыхание из-за тяжёлого запаха давно немытого тела. Аля глотала жадно, торопливо, вода проливалась на подушку и одеяло. Она заметила это и перепуганно сказала Наде. «Вытри быстро, а то Валя увидит». «Аля?» — спросила Надя. «А ты помнишь телефон Инны, своей дочери?» «Конечно. Только не наизусть. Он у меня в мобильнике». «А где твой мобильник?» «Он у Вали. Ей надо, потому что Инна звонит тогда, когда я сплю». «Понятно». Наде было всё до ужаса, до безобразия, до отвращения и Ивоя понятно и она сама ничего с этим не поделает. Даже если узнает телефон Инны, та поверит не ей, а человеку, с которым она подписала договор и которому платит серьёзные деньги. Дочь Али — нелюдимый человек, говорят, с детства. Она никогда не общалась даже с соседями по площадке. А Надю видела от силы пару раз на улице. Вряд ли помнит. «А я тебе принесла всякие вкусные вещи», — улыбнулась она. «Знаю, что ты уже обедала, но, ну, может, посмотришь?» Надя открыла свои сутки, достала маленькие розовые тарелочки, пластмассовые ложки. Глаза Али как-то странно застыли. Она попросила поднять её подушку, помочь сесть. А затем Надя сама в каком-то оцепенении смотрела, как Аля жадно хватает еду ложкой, руками, прямо из сутков, мешает суп и салат с мусом. Это прервалось громким окриком с порога. «Ты что тут развела? Хочешь, чтобы она мне обделалась? А ну давай, вали отсюда вместе со своей бурдой!» Лицо у Валентины было багровое, злое. Запросто устроит сейчас драку у кровати Алевтины. Та от страха чем-то подавилась, закашлялась, из жалких отчаянных глаз покатились слезы. Надя в секунды упаковала все, что осталось в сумку, вытерла Аля лицо салфеткой, дала глотнуть чаю с лимоном, который принесла в крошечном термосе, и прилетела мимо Валентины, как дуновение ветра. Та даже не успела ей гадости произнести вслед. Ботинки Надя надела уже на площадке, куртку — на улице. Нет смысла в подвигах там, где силы противника настолько велики. Надя бежала домой. Впервые за всё время своего брака она стремилась туда не со своей уверенностью, не с покоем, не с желанием принять все тревоги мужа и сына, развести все беды руками. Она бежала за помощью, ибо она сейчас была бессильна, как никогда — Вся её устойчивость, вера в логику, справедливость и доброе человеческое начало они тонули, как обломки кораблекрушения. Всё это такое нелепое, беспомощное, бестолковое перед грозным лицом жестокости, алчности и, наверное, преступности. Но Надя сама ничего никому не докажет, разве что грязь на своих белых носках. А поверить ей может только Гена. Муж, который всё понимает и который никогда не слышал её жалоб. Как назло, Гена в этот вечер пришёл очень поздно, усталый и явно подавленный какими-то нерешёнными проблемами. Такое бывает не так уж редко. Надя точно знает, как ей себя вести. Спокойно с улыбкой поставить на стол ужин, не болтать, найти не фильм, как обычно для вечернего отдыха, а хорошую музыку, посидеть сначала рядом с Геной на диване, а потом вспомнить, что нужно помыть голову, постирать, далее по вкусу. «Семейная жизнь — это музыкальная партия для тех, у кого есть слух и чутьё». Так она сначала и вела себя в тот вечер. Только, послушав с Геной музыку десять минут, вдруг решительно поднялась и нажала на пульте «Выключить». «Гена, извини, прости, никогда тебя своими бабскими делами не грузила, но прошу тебя, выслушай меня. Для меня это важно. Именно сейчас нельзя отложить». «Давай», — удивлённо улыбнулся Гена, — «Вступление как после измены. Или ещё страшнее? Кто-то сказал, что наша Машка некрасивая?» «Речь вообще не о нас. Вот это и есть самое необычное сегодня. Я никогда с тобой не говорила ни о нас. Мне это было неинтересно или решала сама, но сейчас без тебя не справлюсь». Надя села и начала свой рассказ. Она хорошо подготовилась. Изложила сразу самые логичные доводы в пользу того, что на её глазах происходит преступление. Но с какого-то места сбилась, сама с ужасом услышала вдруг собственный всхлип, почувствовав, что глаза горячие и мокрые. Гена слушал молча, хмурился, вроде недоволен. «Не понял, Надя», — произнёс он, когда она замолчала. «Что, по-твоему, я могу сделать? Бежать разбираться с этой сиделкой? Звонить в полицию?» Так ты же сама говоришь, что там всё по договору. И есть дочь, крутая американская бизнесменша. Она может тебе спасибо не сказать за то, что лезешь. Я даже уверен, что не скажет. Она решила вопрос, как посчитала нужным. Я скажу Гену, о чём прошу. Дело не в том, что я увидела и почувствовала. Дело в том, что за всем этим стоит. Вот посмотри, что я нашла. Надя показала на ноутбуке материал об ОПГ полицейских с чёрными риэлторами. «Тут мало, тут совсем не то, тут просто сдают шестёрок, но есть на самом деле какое-то серьёзное расследование, и твой начальник охраны Тимофеев, которого выгнали из МВД перед получением генеральской должности за правду, наверняка что-то знает или может узнать. У меня есть фамилия сиделки, место её бывшей работы, но и то, что я уже рассказала». Ты сейчас скажешь, что не можешь сотрудника обременять личными просьбами, так эта просьба не личная. Мы никак не заинтересованные стороны. Ты же говорил, что у вас очень хорошие отношения. Я никогда ни о чём не просила. Хорошо, подумав, сказал Гена. Я спрошу. Очень конкретно. Вот такое дело, есть ли среди подозреваемых такое лицо, Перчиково? Если нет, тема закрыта. Он вышел в другую комнату, позвонил, вернулся. Сидели рядом и молчали. Гена хмурился, Надя скрывала нервную дрожь. Его телефон позвонил очень быстро. Гена сказал «Спасибо, спокойной ночи», и повернулся к Надежде. «Перчику в этом деле нет. Вопрос снят. Пошли спать». Гена ворочался и вздыхал. Он всегда долго засыпал после тяжёлого дня. Надя обычно в такие ночи старалась не шевелиться, Если не получалось изобразить крепкий сон, тихо выходила из спальни и читала в кухне под настольной лампой. Но в эту ночь она не прятала ни бессонницы, ни страданий. Может, даже немного педалировала, самую малость. Вздохи её напоминали стоны, временами она металась, как в бреду. Утром Гена был бледным, не выспавшимся, к завтраку почти не притронулся, выпил кофе и ушёл. Надя погуляла с Машкой. А потом слонялась по квартире без толку, как сомнамбула. И что теперь? Не хватало ещё с мужем поссориться из-за лефтины, женщины неприятной со всех сторон. Вечером она успела подумать, что если Гена опять придёт так поздно, как вчера, она просто рихнётся. И тут дверь открылась, и он вошёл. Взял её за руку, повёл к дивану, посадил и сказал: "А теперь слушай и не задавай вопросы, откуда информация". «Не твоё дело, и не вздумай это всё с кем-то обсуждать, но всё точно». В общем, если опустить подробности поиска, Надя получила такую картину. Валентина Владимировна Перчикова, уроженка Тамбовской области, приехала в Москву на заработки 8 лет назад. Последнее место работы — агентство «Добрые дела». Вместе со своим мужем Николаем Козловым сняли комнату в квартире пенсионерки Игнатьевой, та их зарегистрировала у себя. В посёлке Тамбовской области остались двое их детей, мальчик-подросток и дочь 18 лет. Пять месяцев назад Игнатьева скончалась. Перчикова не стала сообщать об этом её родственникам, которые живут в другом городе, те до сих пор были не в курсе. Зато предъявила всем службам завещание покойной, которое было составлено нотариусом за неделю до смерти. По нему квартира остаётся Перчиковой, права она ещё не вступила, так что муж Козлов всё ещё снимает квартиру у покойницы. Они её похоронили на социальном кладбище. В договоре с Алевтиной Мишиной, заключённом в присутствии дочери Инны, указана лишь сумма за работу — 50 тысяч рублей в месяц. Расходы на питание, лекарства, всё, что требуется для больной, не ограничиваются. Ежедневно Перчикова снимала с американского счёта Мишиной на её карту виза тысячу долларов. Половина переводила на свою карту, затем снимала. Где деньги, неизвестно. В наше время легче всего прятать наличные. 500 долларов в рублях уносила для ухода за больной. Но это самое невинное из её подвигов. Со счёта Мишиной трижды за последнее время уходили крупные суммы по 50 тысяч долларов. Их нашли на недавно открытом счёте в маленьком коммерческом банке на имя Веры Николаевны Козловой, дочери Перчиковой. Открыл муж к совершеннолетию дочери. Через несколько дней после своего совершеннолетия Вера Козлова сняла всё без остатка, и деньги испарились без следа. Распечатка банковских операций по запросу следователя. Но даже это не самое страшное. На днях в суд района поступил иск от имени Алевтины Мишиной. В нём та просит выписать из её квартиры дочь, которая много лет живёт в другой стране, и лишить её права собственности из-за недолжного ухода. «Она прилагает своё заявление в органы опеки, в котором просит назначить опекуном Валентину Перчикову». Так обнаружился нотариус, который уже светился в завещании Игнатьевой, а у него готовая дарственная на квартиру Алевтины в пользу сиделки. «Договаривай скорее, Гена!» — взмолилась Надежда. «Только сначала посмотри на меня. Я посидела за последние 15 минут». «Не очень», — терпеливо ответил Гена, — Но всё будут предпринимать в срочном порядке ещё по одной причине. Есть подозрение, что Игнатьева скончалась от преддозировки сильных препаратов. А та картина, которую ты увидела в квартире Алевтины и описала, очень похожа именно на передоз. Потому вашу сиделку берут прямо сейчас. Дочери сообщили через их посла, Алевтину везут на обследование, в квартире — обыск на предмет всякой наркоты. Короче, не зря ты ночью так старательно стонала. А Левтине по всему оставалось жить недолго. «Динка!» — вскочила Надежда. «Я должна бежать за Динкой!» «Тебя не пустят. Сиди». Я договорился с участковым. Когда всё кончится, он позвонит. Ты заберёшь собаку в его присутствии, он закроет квартиру, ключ передаст дочери или самой Левтине, если та не скончается от такого поворота. Но если выживет, значит, у неё не сердце, а мотор. И пусть хоть спасибо тебе скажет. «Вот чего мне от неё не нужно». — поджала губы Надя. — Она мне не нравится. В течение следующего месяца Надежда обходила дома Алевтины как территорию холерного барака. В ближайший магазин ходила самой дальней дорогой, для прогулок с собаками выбирала новые и наиболее безлюдные места. Её задачей было всё забыть — научиться не натыкаться мыслями и нервами на ту картину из квартиры Алевтины, не держать в голове знания о том, что обычного мирного, почти здорового человека — На глазах у всего честного народа можно держать в плену, довести до состояния бессловесного раба, убивать долго, методично, садистским способом. Отвечать на чьи-то вопросы, удовлетворять праздные любопытства этого вы все не дождётесь. Надя никогда не любила Алевтину, не считала даже хорошей знакомой, но вокруг полно тех, кто называл её своей «приятельницей», Кто помнит, как она выходила замуж, как хранила мужа, тех, кто лежал с ней в роддоме и знал её дочь с пелёнок. Не собираясь ни с кем объясняться ни по одному поводу, Надя не скрывала, что они все сразу стали ей противны. Да и дочь... Нет, она ни в чём не виновата. Она просто такое не могла представить. Она не жалела ни денег, ни доверия, чтобы обложить сиделку. У неё бизнес, семья, маленький ребёнок, и все очень далеко». И она, наконец, самая пострадавшая по деньгам. Счёт матери — это то, что Инна на её имя положила. И это много даже по американским представлениям. Но этого не объяснишь. Тот отчаянный взгляд не взрослого понимающего человека, а не выплывающего из вод младенца. Этот взгляд встретила Надя, а не дочь. И это всё меняет. Она, эта чужая дочь неприятной знакомой Алектины, никогда не испытает той боли сострадания той панике, бессилие и мук никому не слышного крика, через что пропустила свою душу Надя, как сквозь мясорубку пропустила. А без этого и говорить с ними всеми нечего. Алектина два раза позвонила ей. Сначала из больницы, когда перевели из реанимации в обычную палату, затем из реабилитационного центра. Говорила, что поправляется, спрашивала про Динку. Ничего не вспоминала, но она, скорее всего, и не помнила. Гена рассказал, что сиделка её накачала безумным количеством сильных препаратов, почти наркозом. От этого и приступы волчьего голода. А дочь Инна однажды позвонила Надежде, попросила о встрече. «Я не могла бы к вам подойти?» «Я сейчас на улице с собаками», — соврала Надя. «Давайте встретимся у Белой башни за вашим домом». Чего ей точно не хотелось, так это сидеть напротив этой дочери, и отвечать на её вопросы или выслушивать её рассказы. Они встретились. Два совершенно чужих, почти незнакомых человека, у которых вдруг возникла общая проблема. Надя подумала, что они даже внешне, противоположности. Инна была очень худой, напряжённой, узкое лицо с тонкими губами, закрытое выражение тёмных глаз, человек сухой, скрытный и в силу характера не очень счастливый. Прежде всего, Надежда, я хотела бы выразить вам нашу с мамой благодарность. Произнесла она казённые, безликие слова. Пожалуйста, только ради бога, не развивайте эту тему. Не за что. Вы бы тоже кому-то позвонили, если бы наткнулись, к примеру, на улице на человека с перерезанным горлом. Что-нибудь ещё? Я хотела сказать, что мама хорошо восстанавливается, когда она вернётся, заберёт Динку. К ней будет ходить помощница по хозяйству на три часа в день. И теперь уже никакого доверия, хотя рекомендации очень хорошие. Но проверка будет серьёзной. Прекрасно. Я очень рада. Вы потерпите ещё немного? Я имею в виду с Динкой. Я здесь задержусь, видимо, надолго, но буду жутко занята. Суды, все эти бумаги, которые мама подписывала в бессознательном состоянии, украденные деньги. Как вы думаете, получится вернуть? Понятия не имею. Зависит от того, насколько умело спрятали, Если не найдут, что вероятно, будете получать какие-то гроши с её заработка в тюрьме. Понятно, — жало губы в резкую линию Инна. Но я надеюсь, что у меня получится. Сегодня прилетит мой адвокат. Я тоже надеюсь и очень вам того желаю. Пусть Алевтина позвонит, когда сможет взять Динку. А я, если позволите, скажу одну вещь, которая сможет пригодиться в случае необратимых потерь именно денег. Самое дорогое образование мы получаем у своей судьбы. И есть такие ценные уроки, за которые деньгами, любыми, можно расплатиться лишь в самом лучшем случае. Уроки рассчитаны на плату кровью разорванной души, если с ней всё в порядке. «Я вас поняла, спасибо», — холодно произнесла Инна, и вдруг бросила на надежду вопросительный, почти беспомощный взгляд. Если сами захотите рассказать, что увидели и узнали, я буду признательна. Надя бежала домой сквозь непроходимую, заросшую, заброшенную рощицу. Только бы никто не видел её красные, мокрые глаза, дрожащий подбородок. Она ругала себя последними словами. «Никогда, Надя, не говори чужим людям то, что причинило боль тебе самой. Не унижайся. Твоё — это твоё и только». Перед тем, как войти в свой подъезд, она осмотрела собак. Не запотались ли в их меху сухие колючки и ветки? Встретила горячий преданный взгляд двух пар глаз и ответила только динки «Алевтина позвонит, когда сможет тебя взять. Только решать будешь ты, моя дорогая. Такой у нас с тобой договор».